Биллинсгейтский док Тот же день позже Пётр увидел перед весами Биллинсгейтского дока вереницу угольных вазов и решил, что удобнее везти золото на них, чем в хлипких пролётках и портшезах, которые сновали по набережной как таракан. Итак, рыбная и угольная торговля встала на час – пока галера втискивалась в Биллинсгейтский док. Для всякого, кроме заезжего русского царя, затея кончилась бы плохо. Походи он хоть немного на англичанина, рыботорговки растерзали бы его в клочья. Даниэль, в котором англичанин безошибочно угадывался с первого взгляда, был ни жив, ни мертв от страха. Однако царь решительно перемахнул с галеры на пристань и через тридцать секунд уже сидел на козлах пустого угольного воза, сжимая в руках вожжи. Кучер, заметив приближающегося великана, просто швырнул их ему в лицо, а сам спрыгнул на мостовую. Позже он кинул царю кнут. Даже рыботорговки вели себя на удивление покладисто. Они побросали свои лотки и выстроились вдоль пристани, чтобы любоваться представлением. Как понял Даниэль, спасло Петра не то, что он царь, об этом никто не знал, а зрелищность его появления. Торговок не смущали убытки. Заработанное сегодня все равно потратится завтра, зато о событии, которое они сегодня увидели, можно будет рассказывать до конца жизни. Более того, здесь был рынок, а не дворец, не парламент, не университет и не церковь. Всякая стезя притягивает людей определенного сорта. Рынок выбирают те, кто умеет быстро соображать и легко приноравливается к новому. У кучера было 10 секунд на то, чтобы выбрать правильный образ действий. Однако он принял решение и, скорее всего, не прогадал. Даниэль видел по крайней мере один кошель, переданный кучеру кем-то из свицких. Они проехали по улицам Лондона на вазу, предназначенном для угля, а сейчас скрипящим под тяжестью золота, казаков и натурфилософов. Груз немного полегчал на Тред Нидл Стрит, где золото, предназначенное для оплаты кораблей, положили в английский банк на открытый мистером Кикиным счет. Затем Даниэлю пришлось сесть на козлы рядом с Петром, чтобы показывать дорогу к клеркин корту Кикина сослали в дальний конец воза, и тот углубился в беседу на русском языке с Соломоном Коганом и каким-то придворным, очевидно имеющим вес, в вопросах финансовых. Пётр и Даниэль, оставшись без переводчика, перебрасывались обрывками фраз на разных языках, пока не остановились на французском. Царь говорил на нем сносно, но беседа на чужом языке требовала свойственного ему терпения. Чувствуя это, Даниэль ограничивался короткими репликами, вроде «На следующем перекрестке сверните вправо, у нас не принято давить пешеходов» и так далее. Однако через некоторое время любопытство взяло верх. Была и вторая причина. Они проезжали мимо Бедлама, и Даниэль боялся, что Пётр Великий выразит желание пойти посмотреть безумцев. Кстати, проговорил Даниэль. Этот ваш Соломон Коган занятный тип. Где вы его отыскали? При взятии Азова, отвечал Пётр. «Он зачем-то приехал туда и гостил у Паши, когда мы осадили город. А что?» «Эм, точно не знаю. Считайте это любопытством обывателя, которому интересно, как император создает свое окружение». «Здесь секрета нет. Найти лучших людей и не отпускать их». «А как вы узнали, что господин Коган из лучших?» рекомендаций послужило количество золота, которое при нем обнаружили», — сказал Петр. Они выбрались из Лондона через Криплгейт, то есть проехали в квартале от Граб-стрит. Тем не менее их не заметили, что подтвердило давние сомнение Даниэля касательно газетчиков. Ему и прежде казалось, что они интересуются одним и не интересуются другим весьма произвольно. Впрочем, продвигаясь на запад, он начал понимать, как исполинского роста царь мог проехать по городу с полным возом золота и донских казаков, не обратив на себя особого внимания. Они подъезжали к Смитфилду со всеми его сопутствующими скотобойнями, мясными рынками и дебаширами Многие костры, разведенные в среду вечером, сегодня, в субботу, еще горели. Наиболее упорные тории продолжали сшибаться с вигами весь четверг, когда Равенскар уже закреплял свою победу на высших фронтах Вестминстера и Уайтхолла. Политические волнения нечувствительно перешли в обычные беспорядки весельного дня, так что теперь весь Смитфилд и районы к западу от него являли собой дымящееся место побоище. Пётр упомянул взятие Азова. Даниэлю подумалось, что Лондон, возможно, выглядит так же. Лавочники и хозяева домов уже вешали обратно сорванные двери, выметали из дворов человеческие экскременты и тому подобное. Но молодых бездельников на улицах еще было хоть отбавляй. Даниэль мысленно сортировал их по категориям. Ополченцы, фанатики, бродяги, зеваки, приходившие смотреть повешение. Ни один человек делового склада, видя такое, не поверил бы, что в Англии, возможна какая-нибудь экономически полезная деятельность. Тем не менее, Петр знал, что Англия процветает. Как удавалось ему примирить абстрактное знание с тем, что видели его собственные глаза? «Это место раньше лежало за чертой города», — объяснил Даниэль и воинственные молодые люди приходили сюда биться на мечах а поскольку в схватках они порой отрезали друг другу уши а то и головы молодых людей такого склада стали в просторечии называть ухарезами да я слышал сказал пётр куда дальше от развилки влево ваше царское величество отвечал даниэль а там уже прямо до самого Клеркин-Уэлла. Что касается сверхъестественного чувства, заключающегося в откровении и вдохновении, то универсальные законы не были даны этим путем, ибо в такой форме Бог говорит лишь отдельным людям, причем разным людям разное. Гопс. Левиафан. Приехав в Клеркенуэлл-Корт, Даниэль обнаружил, что Роджер Комсток или кто-то, объявивший, будто действует от его имени, разместил во дворе технологических искусств два эскадрона Викской кавалерии. Один состоял из магавков, другой из людей с обычными прическами. Даниэлю было все равно, он уже утратил способность чувствовать досаду или чему-либо удивляться. Так оказалось даже лучше. Гробница тамплиеров с ее окованными железом дверями выглядела вполне внушительно. Присутствие кавалеристов делало ее в глазах Петра еще более надежным хранилищем для золота. Даниэль всю дорогу готовился к тому, что день или два будет мучительно объяснять все чудеса и диковины двора технологических искусств. Именно до такого рода курьезов Петр Великий был особенно падок. Однако инженеры, освобождая место для кавалерии, по большей части либо заперли оборудование, либо забрали с собой. Смотреть оказалось особо не на что. Петр спустился в гробницу, но потолок был слишком для него низок, и сам царь явно скучал, как любой монарх на любой церемониальной инспекции. Даниэлю осталось предположить, что потайные склепы древних военно-религиозных сект встречаются в России на каждом шагу и не рассматриваются как нечто примечательное. Соломон Коган выказал больше интереса, чем его начальник. Так что, покуда барон фон Лейбниц и Сатурн, на удивление быстро оправившийся после того, как вооруженный казак поднял его с постели острием сабли, показывали царю различные механизмы, относящиеся к логической машине, Даниэль и Соломон сидели возле саркофагов, наблюдая за тем, как золото с Минервы складывают в гробницу тамплиеров. Каждую пластину надо было взвесить и записать в амбарную книгу, а потом свести и сверить результаты. Не слишком сложная задача для двух таких людей. В промежутках Соломон Коган развлекал Даниэля легкой светской беседой. «Занятное! Занятное место! Я рад, что вам интересно. Оно напомнило мне то, чем я никогда занимался в Иерусалиме. «Кстати, тамплиеры полностью именовались рыцари храма Соломонова, так что если вы тот Соломон, не надо играть словами. Я не о могиле давно позабытых рыцарей, а о том, что над ней. Двор технологических искусств? Если вы так его называете? А как бы назвали его вы? Храмом? Да». И какой же религии? Религии, которая исходит из предпосылки, что мы можем приблизиться к Богу через лучшее понимание созданного им мира. Вы хотите сказать, потому что для нас это единственное указание на то, как он мыслит? Для большинства из нас да, отвечал Соломон. Вот как? «Есть меньшинство, для которого существуют иные способы познать Бога?» «Вообще-то есть», — сказал Соломон. «Но говорить так опасно, поскольку почти все, причисляющие себя к упомянутому меньшинству, — шарлатаны». «Что ж, очень лестно, что вы сочли возможным раскрыть эту тайну мне». «Следует ли сделать вывод, что вы верите в мою способность отличить шарлатана от... мудреца?» «Да». «Значит ли это, что я мудрец?» «Нет, вы ученый. Член социетас эрудиторум». «Лейбниц говорил об этом обществе, но я не знал, что к нему принадлежу. Оно не такое, как у них». Соломон постучал костяшками пальцев по саркофагу храмовника. В нем нет ни устава, ни посвящений. Вы к нему принадлежите? Нет. Вы мудрец? Да. То есть у вас есть способы познания, недоступные для нас ученых. Мы должны пробавляться тем, что дает нам наша религия. «Вы напрасно говорите о ней так пренебрежительно. Лучше знать, как вы пришли к знанию, чем получать его извне». «Енох Рот. Мудрец?» «Да». «Лейбниц?» «Ученый». «Ньютон?» «Трудно сказать». «Такое впечатление, что Ньютон просто знает». В голове у него рождается законченное знание, никому не понять как, и черта с два кто-нибудь сделает то, что делает он. Да, это черно-белое различие, мудрецы и ученые, или есть оттенки серого. Когда меня осеняет удачная мысль «я мудрец», вы приобщаетесь к мудрости. Или магии, или как вы это называете по-английски? Сколько сейчас магов? Вы и Енох два. Возможно, Исаак. Представления не имею. Тут Соломона отвлек какой-то звук на лестнице. Они с Даниэлем посмотрели в ту сторону, ожидая увидеть казака с золотом, но это оказался Сатурн. Он тихо шагнул к ним. Даниэль не знал, сколько Сатурн пробыл в крипте и что из их разговора слышал. «Вы закончили подсчеты?» — робко спросил тот. «Они были несложные», — отвечал Даниэль. «Почему вы спрашиваете? Мы нужны?» «Господин Романов спешит». «Вот как? Куда это он вдруг надумал?» «Мы услышали, что в Хокли собирается народ», — объяснил Питер Хокстон. «Царь спросил, что там. Я имел неосторожность ответить, что, скорее всего, будут травить собаками привязанного быка. Царь изъявил горячее желание увидеть потеху». «И кто мы такие, чтобы его задерживать?»